ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. МАЛЬЧИК И ОКЕАН Этим летом родители взяли мальчика с собой в отпуск на побережье океана, как и обещали. Мальчик еще никогда его не видел, только был наслышан о нем, как о чем-то огромном, без конца и края. Он очень хотел увидеть океан. Они приехали на место ночью и поселились в небольшом домике. Родители тут же легли спать, потому что сильно устали с дороги. Мальчик же целую ночь не спал. Он смотрел в открытое окно и слышал странный шелест. Он смотрел, как по небу медленно движутся звезды. В этом месте звезд было столько, что, казалось, над ним светятся все звезды Млечного Пути. И он действительно был молочной дорогой, выложенной из звезд. «Куда ведет эта дорога?» — думал мальчик. Он воображал себе, что он, как великий путешественник, плывет по этим бескрайним просторам, по этой бесконечной молочной дороге на своем кораблике с маленьким парусом, к мирам, галактикам и вселенным, в которых было столько всего загадочного и таинственного, что не хватило бы жизни, чтобы все их посетить. Постепенно Млечный Путь стал исчезать в сплошном молоке начинающегося дня. Небо заполнялось утренним светом, и через некоторое время звезды окончательно исчезли. На небе появились пушистые облака, за которыми скрывалось встающее солнце. Оно просыпалось, заливая всю землю своими золотистыми лучами. Казалось, что все молоком Млечного Пути вылилось на землю, заполняя собой всё. Если солнце — это всего лишь одна звезда Млечного Пути — «То сколько там таких солнц, которые создают эту дивную звездную дорогу?» — думал про себя мальчик. Он смотрел на горизонт и видел там что-то. Но это была не земля. Солнце отражалось в воде, создавая солнечную дорожку, которая вела прямо к нему и как будто звала его. «Это дорога к солнцу», — подумал мальчик. «Дорога, которую солнце расстелило именно для меня». Мальчик приподнялся, чтобы увидеть, что там вдали» но ему мешали деревья. Они скрывали часть этого вида, часть светящейся дороги. Он услышал над своей головой крик чаек, которые летели к солнцу, к той самой дорожке. Мальчик выбежал из дома и побежал за ними. «Подождите меня!» — закричал он. «Постойте! Подождите меня!» Птицы обратили на него внимание, но только одна развернулась и спустилась к нему. Она возбужденно сказала. «Пойдем!» — Что ты остановился? Давай, беги, а то пропустишь самое интересное и красивое. Мы можем пропустить рассвет и представление. — Что за представление? — прокричал мальчик вслед, но чайка его уже не слышала. Мальчик быстро побежал за ней, выбежал из-за деревьев, скрывавших солнце. Он очутился на вершине небольшого песчаного холма, с которого открывался неимоверный вид на огромный бесконечный океан, который заполнял собой весь видимый горизонт. Мальчик был не просто удивлен. Он был ошарашен. Столько воды он даже представить не мог. Она, казалось, не заканчивается даже за горизонтом и уходит в небо, сливаясь с Млечным путем. Ему даже почудилось, что это так разлилось его молоко, а Солнце выложило свою дорожку для того, чтобы по ней можно было добраться до Млечного пути и всего бескрайнего космоса. Мальчик увидел внизу чаек, которые приземлились у самого океана и стали смотреть куда-то вдаль. Он быстро скатился с песчаной горы и подошел к океану, к самой кромке воды. Он потрогал ее рукой и умылся, случайно попробовав, и почувствовал, что вода соленая. «В ней столько соли!» — подумал про себя мальчик. Вода плескалась у ног, и мальчик понял, что именно шум при он слышал ночью. «Смотри, смотри!» — громко прокричали чайки. Он сел на песок и стал наблюдать за волнами которые шли одна за одной к берегу. «Вот они! Смотри!» Мальчик присмотрелся и увидел что-то внутри позолоченных волн. Солнце высвечивало волна какие-то тени, которые напоминали огромных рыб. Эти тени на огромной скорости вдруг одновременно синхронно выпрыгнули, из бегущей волны сделали двойное сальто в воздухе и вновь погрузились под воду. Это были дельфины. Целая дельфинья стая, примерно из десяти особей, Мальчик их никогда вживую не видел. Они плыли со скоростью волны, выпрыгивали из них, делая в воздухе всевозможные трюки, а также издавали странные звуки. Они радовались и были счастливы своей игре. Их счастливая детская и наивная игра завораживала. Мальчик с восторгом встал на ноги и стал хлопать в ладоши. Он был счастлив наблюдать за их грацией, бодростью и дивной красотой прекрасного выступления. Дельфины еще долго прыгали по волнам, казалось, что они, созданные друг для друга, являются частью чего-то огромного и единого, частью этой жизни, жизни океана. Мальчик разулся и вошел в воду. Он хотел плавать с ними, вместе, хотел наслаждаться этой наивно детской игрой с теми, кто казался ему удивительным, теми, в ком он почувствовал своих друзей и родных по духу. Но мальчик не умел плавать. Вода и волны его затягивали внутрь океана. Это была огромная сила, стихия, неподвластная ему. Мальчик отошел подальше и продолжал наблюдать. Вдруг он увидел, как к нему очень близко подплыл дельфин. «Давай я тебя прокачу», — предложил он. «Я бы с радостью, но, к сожалению, не умею плавать», — ответил мальчик. «А ты не бойся, я тебя научу. Со мной не страшно. Ты хватайся сильнее за мою спину, за плавник, и я тебя прокачу». Мальчик, долго не раздумывая, взялся крепко двумя руками за плавник, и дельфин понес его вдоль берега по маленьким волнам. С каждой минутой мальчик чувствовал себя все более уверенно. Дельфин потихоньку разогнался и выпрыгнул из воды. Это было неописуемое чувство радости и счастья, которое мальчик не мог объяснить, столько эмоций он еще не чувствовал никогда. Он кричал от радости вместе с дельфином. Они рассекали океан, чайки кружили над ними и ныряли в воду, все были безумно счастливы. Через некоторое время дельфин вновь аккуратно подплыл к берегу и высадил мальчика. «Спасибо тебе огромное», — сказал мальчик, обнимая дельфина. «Не за что. Мне было приятно. Куда вы сейчас направляетесь?» «Пока никуда. Мы только приплыли. Нас направил сюда океан». «Направил?» С удивлением спросил мальчик, «Как это?» «Океан нас посылает туда, где нужна наша помощь». «Вы что с ним разговариваете?» Еще сильнее удивился мальчик. «Естественно. Чему ты удивляешься? Так получается, что океан живой?» «Конечно. Он изначально живой. Мы все произошли из него. И вы тоже. Океан — мать всех живущих». «Наша мать-прародительница, всеобъемлющая мать всего-всего живого, и так было всегда. Мне странно, что вы об этом не знаете». «Извини, мы не слышим ее, как вы, наверное, того, что ходим по земле?» «Нет. Вы также можете ее слышать и общаться с ней, этому нет никаких преград и никогда не было. Просто вы забыли, как это делать. Вы перестали чувствовать ее». Посмотри, она везде. Она — это все океаны Земли. Ее душа — это все воды Земли. Она в каждой ее капле. И мы также состоим из нее. Та вода, что течет в нас, связана с нею. Связана только сердцем. Ее можно почувствовать, и так было во все времена. Стихии ее живой воды присутствуют в каждом. Если тебе интересно, то можешь спросить у черепах, которых мы прибыли сюда защищать. «Именно за этим вас послал океан?» — спросил мальчик. «Да. Мы должны сопроводить их детенышей в первом путешествии и доставить в безопасные воды». «А где они?» «Сейчас ты их увидишь. Они уже близко, скоро появятся. Вон они, на берегу. Иди, посмотри». Мальчик поднялся на ноги, но никого не увидел. Он пошел из воды на берег, помахав дельфину на прощание. «Спасибо тебе за все!» – прокричал мальчик, смотря, как уплывает дельфин. «Мне было с тобой весело!» «И мне тоже!» – ответил дельфин, в очередной раз выпрыгивая из воды и помахал хвостом мальчику на прощание. Выйдя на берег, мальчик никого не увидел. Он сел на песок и продолжил смотреть на бесконечный океан, в котором плавали такие дивные, добрые, душевные создания, в которых не было ни капли злости, которые, как показалось мальчику, даже не знали, что это такое. В них ее просто не могло быть. «Они совершенны и достойны общаться с океаном», — подумал мальчик. Неожиданно под ним что-то пошевелилось. Вокруг из песка стали выкарабкиваться маленькие черепашки, которые только что вылупились из яиц и ползли к воде, к океану. Их было бесконечное множество. Мальчик почувствовал, что под ним шевелится что-то огромное — Это оказалась их мать. Он сидел на огромной черепахе, которая также выбралась из песка и медленно поползла к океану. «Здравствуйте», — сказал мальчик, продолжая сидеть на ее спине. «Здравствуй», — ответила черепаха. «Извините, я не слишком тяжелый. Давайте я слезу». Черепаха остановилась, и мальчик спустился с ее спины. Он заметил, что некоторые черепашата ползли не в сторону океана, а в противоположную к деревьям. Тогда мальчик стал их поворачивать к воде. Таких оказалось очень много, мальчик бегал по пляжу и помогал им обрести правильный путь. Под ногами ползали сотни маленьких черепах, и мальчик боялся на них наступить. Через некоторое время все черепашки были повернуты к океану, и мальчик устал и присел около огромной черепахи-матери. Он смотрел, как последние детеныши входят в воду и как дельфины плывут рядом с ними. — Спасибо тебе, мальчик, — произнесла черепаха. — За что? Ты спас сегодня десятки моих детенышей. Я сделал это от души... Нет, ты это сделал от сердца. Оно у тебя такое же широкое, как у этих дельфинов. Только они общаются с океаном, а я нет. — Это не беда. «Видишь, мои дети ползут на берег. Знаешь, почему?» «Нет, они, как и ты, родились на земле и оторваны от океана, поэтому потеряли свой основной ориентир. Но мы его чувствуем интуитивно, сердцем, и поэтому стремимся к нему в другую свою обитель, в лоно своей новой матери. Не все его чувствуют теперь, как раньше». Мы, черепахи, первыми вышли на сушу И первыми оторвались от океана Но мы еще не потеряли с ним связь Мы еще ее чувствуем И ты тоже можешь ее чувствовать Если вспомнишь свою связь с океаном Если раскроешь свое сердце ему И примешь его целиком и полностью Всем своим естеством Получается, вам очень много лет? О, да! Мы живем больше всех на земле, с самых древних времен, и наши предки видели, как по земле ходили динозавры, и как появился первый человек. «Ого!» — удивился мальчик. «Мы — хранители истории, от предка к предку мы передаем предания, и истории земли, которые говорят, что мы, рожденные на суше, В итоге возвращаемся в свою изначальную родину. Нас всех ждет океан. Мы все вернемся в лоно нашей праматери. В нем мы родились, и в нем растворимся однажды, и станем каплей этого бесконечного и извечного живого организма, имя которому извечный проокеан. Спасибо тебе, черепаха. Теперь я вижу и понимаю, и мне кажется... Чем больше я понимаю, тем больше я люблю. Так оно и есть, мальчик. Понимая это все, нельзя не любить, тем более, что ты видишь и понимаешь только сердцем. И чем сильнее оно открыто, тем больше любви океана сквозь него проходит. Запомни, мальчик, океан — это наша истинная мать, и он не может тебя не любить. Чувствуй это всегда, и тогда он одарит тебя своей дивной, неописуемой любовью и жизнью. Теперь мне нужно идти. Меня ждут. Спасибо, черепаха!» Снова поблагодарил мальчик, помахав ей рукой. Черепаха подползла к океану и погрузилась в его воду. Мальчик еще долго наблюдал, как черепахи и дельфины уплывают, пока они не скрылись за горизонтом. По ночам мальчик еще долго вспоминал их разговор. Он смотрел туда, где океан сливался с ночным небом, с бесконечными водами Вселенной, и видел, как по Млечному Пути плывут черепахи, дельфины и киты, плывут в извечные воды океана. И он на своем маленьком кораблике с парусом плывет вместе с ними туда, где Вселенский океан раскрывает пределы своей нескончаемой дивной жизни. А потом он видел, как спускаются с корабля и плывет уже на черепахи, а потом на дельфинах и на ките. Они вместе путешествуют, по бескрайним просторам огромного океана, в котором заключена вся жизнь».